Селезнев видел Гирина во второй раз, и сейчас в белом халате он показался ему другим, незнакомым и строгим. Постоянные помощники странного доктора, быстрый нервный Сергей и худенькая Верочка, были тут же, торжественные, как люди на богослужении в старину. А в глубине душноватой подвальной лаборатории, едва освещенные подвешенными лампами, сидели за длиннейшим столом несколько человек, старых и молодых. Они слушали Гирина, энергично шагающего взад и вперед вдоль стола. Иннокентий Ефимович Селезнев приехал из Восточной Сибири, чтобы найти объяснение удивительным галлюцинациям, которые появились у него после фронтового ранения и особенно усилились в результате случайного отравления ядовитыми грибами. Галлюцинация заключается в неясных тревожных видениях. Чувство обостряется с ощущением опасности – чего-то подстерегающего близкой смерти. Тени животных, известных Иннокентию Ефимовичу лишь по картинкам, слонов, носорогов, гигантских кошек, возникают и исчезают, то в одиночку, то целыми скопищами. Есть основания думать, что здесь мы имеем дело с очень редким случаем проявления подсознательной памяти или наследственной информацией, как скажут в терминах кибернетики современные ученые. Это память гигантского, невообразимого объема закодирована организмом для работы в области подсознательного. Лишь в особых случаях, и, вероятно, только у человека, она может прорваться в сознании с возможностью раскодирования ее. В мыслеобразах вы хотите что-то спросить? Я хочу выяснить. Вы, значит, следуете Фрейду, разделяя высшую нервную деятельность человека на сознательную и подсознательную? Не Фрейду объективной реальности природы. Наследственная память человеческого организма – результат жизненного опыта несчастливых поколений. От наших предков древних рыб до человека, от палеозойской эры до наших дней. Это инстинктивная память клеток и организма в целом есть тот автопилот, который автоматически ведет нас через все проявления жизни – борясь с болезнями, заставляя действовать сложнейшие автоматические системы нервной, химической, электрической и не весь еще какой регулировки. Чем больше мы узнаем биологию человека, тем более сложные системы мы в нем открываем. Все они ведут к главной цели – независимости организма от непосредственного воздействия окружающего, следовательно, к устойчивости и независимости мышления путем создание постоянства условий внутри тела человека, так называемого гомеостазиса. Кроме того, для успешного выживания нужен опыт верного выбора. Это подсознательно ведет человека к чувству красоты, ощущению вредности места или пищи. Накопление индивидуального опыта в подсознательном часто ведет ученых к внезапным интуитивным открытиям. На деле же это результат очень длительного, но подсознательного выбора фактов и решений. Иногда какие-то ощущения из накопленной памяти прошлого опыта поколений ведут к возникновению галлюцинации. Хотя, как правило, галлюцинации возникают при болезненном расщеплении нормальной мозговой деятельности. Но я имею в виду лишь обратимые галлюцинации, возбужденные в сознании каким-то выскочившим из невообразимого фонда памяти частицами. Они ведут нас к головокружительной возможности заглянуть через самого человека в бездну миллионов прошедших веков его истории, пробуждая в его сознании закодированный памятный фонд. Подозревая, что галлюцинации на Кенте Ефимовича обратимы, я предложил ему подвергнуться безвредному, хотя и нелегкому опыту. И он согласился... Послужить науке. Да заодно и самому понять, в чем дело.